Ну, а сейчас немножко хотим поговорить с вами о спорте. Дневник российского футболиста. 4 марта. С трудом вышли из отпуска. Тренер сказал, что у меня лишних 15 кг. Вроде бы ничего не делал, откуда что берётся? 17 марта. С утра башка трещит после вчерашнего. Били по воротам с 30 м. Тренерская новинка бить штрафные головой. 23 апреля вчера играл во дворе с детьми, отработал до автоматизма удар по ногам сзади. 30 апреля сегодня в уличной драке пришлось пнуть хулигана. Совершенно не те ощущения. 19 мая летели в Урюпинск, в самолёте играли в карты. Проиграл форму. Весь первый тайм играл в костюме и галстуке. 22 мая тренер опять говорит, что мне неплохо бы похудеть. А как похудеешь, сидя на лавке? Пиво да чипсы никакой нагрузки. 10 июня. Вчера сыграли в ничью 2-2 с лидерами. Я забил 4 мяча. 23 июня. Играли с матершинником. Правый хав у них обнаглел, троих наших обвел и мяч в пустые ворота закатил. А судья хоть бы что. Да за такое надо с поля удалять. Не по-спортивному это. 13 июля. Мне позвонил ГУС Хиддинг. Попросил позвать к телефону Козлова. Милоча приятно. Помнят обо мне тренер из сборной. 20 июля. Видел вчера, как Юрка Таптун бабку через дорогу пытался перевести. Заплёл ей ноги сзади, схватил руками за юбку, повалил. Видно, кстати, но не специально. Искренне помочь хотел старушке. 24 июля. Звонили из Киргизии, зовут в свою сборную. Неужели я так плохо играю? 8 августа опять пришло приглашение из Реала. Что-то наш массажист одни и те же розыгрыши использует. 10 августа сегодня принял на голову дальний удар. Блин, как мы живём? Как мы играем? На что тратим лучшие годы? 12 августа вчера играли с Крыльями Олвис. Опять плохо провели концовку матча. Продули 0-8, а могли достойно уйти 0-7. 21 августа. Перед вторым таймом рассказал тренеру свои тактические соображения. Он хохотал до конца матча. 11 августа. Сегодня играл в футбол. Много бегал. Внезапно мяч попал мне в ногу. Катался от боли полторы минуты. Играть теперь смогу только недели через 3, когда ремонт в квартире доделаю. 1 сентября, наверное, надо учиться. Решил записывать всё, что говорит тренер. В будущем может пригодиться. Уже две тетрадки исписал словами урод, мазила, балерина Хренова. Интересно, кто это такая? 16 сентября. Вчера на тренерской установке нечаянно заснул. Вышел на поле, а что делать не знаю. А оказывается, установки мне была персональная, сидеть в раздевалке, караулить вещи. Меня же я обокрали, украли плойку и фен. 1 октября во втором тайме сделал затяжку на гетрах. Вот чёрт, так никаких гетров не напасёшься. 16 сентября. С тренером опять не сошлись характерами. Поехать жить к маме. И последняя запись в дневнике. 5 декабря опять всю ночь снились Филемонов Горлукович и злой черкесов. Ужас.